Рамакришна нам говорит, что даже священные книги все более или менее загрязнены, как отбросы пищи, ибо написанное в них прошло сквозь человеческие уста. Но сама грязь, а она предполагает чистоту брахмана, реальна ли она? Где эти губы, где зубы, разжевавшие несколько крупинок божественной пищи? Должно же отдельное где-то существовать, раз оно оторвано от нераздельного. Примечание. Заметьте, насколько эта метафизика абсолютного в Адвайте приближается к некоторым доктринам досократовской Греции, к неопределяемому анаксимандро-ионического, из которого вышло, отделившись, все сущее, к единому бесподобию ксенофана и элеатов, из которого исключено всякое движение, всякое изменение, становление, всякая множественность, являющаяся простой иллюзией. Еще до наших дней не восстановлена непрерывная цепь мыслей связывающая мыслителей Индии с первыми творцами эллинской философии. Конец примечания. Итак, должно же отдельное где-то существовать, раз оно оторвано от нераздельного, и раз скреп, то есть соединение отдельного с нераздельным, и есть в конечном счете, как говорит Рамакришна, истинный предмет учения веданты. И действительно, Рамакришна признаёт два различных способа, два плана видения, видение – под знаком Майи, придающая реальность миру отделенному, и сверхвидение при совершенном созерцании, самадхи, которое при одном приближении к Абсолюту заставляет мгновенно рассеяться и реальный мир всех отдельных «я». Примечание. Я опираюсь здесь на его беседы 1882 года, следовательно концу его жизни и резюмирующие его мысли. Конец примечания. Но, уточняет Рамакришна, абсурдно утверждать, что мир нереален, поскольку мы составляем часть его и, сохраняя наше «я», выносим непоколебимое убеждение, хотя бы и затемненное при нашем тусклом свете, в его реальности. Даже святой, пробуждающийся от самадхи, экстаза, к обыденной жизни, принужден снова вернуться к оболочке своего отдельного «я», правда, смягченного и очищенного. Он снова отброшен в мир относительного. Поскольку его «я» для него относительно реально, мир для него тоже реален, а абсолютное, наоборот, для него относительно нереально. Он воспринимает Майю как реальность, но благодаря его очищенному «я» он видит теперь в мире феноменов совокупность проявлений Абсолюта для наших чувств. И перед ним встает истинный лик Майи, она в одно и то же время истина и ложь, знание и неведение, видя и овидя, то, что ведет к Богу и то, что не ведет к Нему, значит, Она есть.